Глава вторая. Чудесный дар. Понедельник, 21.00. По реальному земному времени. Итак, я только что покинул железнодорожную станцию, начисто забыв о своей непонятной встрече с загадочным попутчиком. Кое-что в памяти у меня все же сохранилось, но эти зыбкие видения были настолько эфемерными, настолько расплывчатыми и прозрачными по своей сути, что я отнес их за счет своей усталости в дороге. Было ощущение, что загадочный незнакомец просто привиделся мне в блаженной дреме подмерный перестук вагонных колес. Какие-то книги, какие-то парения в воздухе, способность летать, становиться невидимым и посещать иные исторические эпохи планеты. Все это казалось теперь слегка абсурдным, похожим на мгновенно улетучившийся сон, как бывает, когда ты внезапно проснулся, а твое подсознание еще продолжает несколько секунд удерживать эти сладкие грезы внутри себя. Потом и они пропадают. Так случилось и со мной. Подхватив объемную сумку с вещами, я откинул прочь зыбкие видения и, тряхнув головой, направился к стоянке такси. Забегая наперед, замечу, что незнакомый попутчик, внушая мне свои бесценные дары и обладание способностями, очевидно, заблокировал до поры до времени мою память, поставив какую-то гипнотическую установку не открывать канал подсознания до определенного момента. Только спустя несколько дней я начал осознавать, что со мной творится нечто непонятное, выходящее за рамки моего прежнего существования. Но об этом позже. Я был еще относительно не старым, имел замечательную супругу, с которой жил душа в душу уже без малого 15 лет. У нас росла очаровательная дочь, и жили мы, в общем-то, неплохо, на фоне остальных знакомых семей. Имели трехкомнатную квартиру, машину, гараж, небольшую дачку в соседней деревне, где проживали родители жены. Оба имели не слишком обременительную работу с достаточным заработком, И в тот день я как раз возвращался из командировки, направляясь к таксомоторной станции. Дома ждал великолепный ужин по случаю моего возвращения после недельной отлучки. Любимая жена Елена испекла пирог. Дочь Яна пришла из художественной студии, где посещала уроки изобразительного искусства, планируя после школы стать известным художником-дизайнером. Лена работала в ателье пошива Я имел студию звукозаписи, где озвучивал за гонорар книги известных писателей, вот отчего мне тогда, по мере рассказа незнакомца, показались весьма интересными его упоминания об авторах-фантастах. Не далее, как перед поездкой в командировку, я как раз начитывал на микрофон целый цикл фантастического сборника, где присутствовали и Саймок, и Азимов, и Муркок, Сурсулы, Легвин. Помню, я остановился на произведении Хайнлайна, когда меня вызвали в командировку. Теперь я возвращался из нее, а в голове, образно говоря, летали бомбардировщики от недавно произошедшей встречи. Еще не полностью освободившись от мистического тумана в голове и слов попутчика, что мне уготовано какое-то ферическое будущее, я прошел турникет, спустился в подземный переход, ведущий к верхней эстакаде, где располагалась стоянка, как вдруг, Меня кто-то окликнул. Я не слишком удивился, поскольку станция железнодорожного вокзала имеет тенденцию внезапной встречи с кем-нибудь из прежних знакомых, но когда обернулся, был слегка шокирован. Все прибывшие пассажиры уже прошли впереди меня, обгоняя на бегу, поэтому я даже удивился, когда буквально ниоткуда, из сумеречной пустоты, ко мне шагнули две внушительные фигуры, в непонятной одежде, которую в потемках я принял за какую-то хламиду времен средневековой инквизиции. Что произошло дальше, я смог отчетливо осознать только спустя какое-то время, и то с величайшим трудом. Помню только, как внезапная тьма, подобно черному облаку, обрушилась на меня в виде жесточайшего удара чем-то тяжелым по моей незащищенной голове. Мозги, казалось, взорвались бешеным фейерверком, а слезы, брызнувшие из глаз от внезапной боли, затуманили угасающий взгляд, чтобы хоть как-то определить случившееся. Меня подхватили под руки, поволокли к выходу перехода, бросили обмякшее тело в какой-то багажник, взревел мотор, и наступила темнота. Я провалился в небытие. Куда везли и долго ли, не знаю. Попеременно, приходя в себя и снова проваливаясь в пустоту, мне казалось, что мимо меня мелькают какие-то призрачные тени, слышится ржание лошадей, сменившее гул работающего двигателя. В нос попеременно ударяли различные запахи сена, свежести реки, а позже и пищевых отходов в перемешку с дымами кострищ. Куда несли? Куда волокли? Где все вещи? Мобильный телефон, бумажник с документами? Отвечать самому себе на эти вопросы не находилось сил. Когда очнулся, обнаружил, что лежу в повалку в каком-то каменном каземате, рядом от крысы, а где-то сбоку по стене сочится вода. Едва пробивающийся свет сквозь узкую решетку, расположенную почти под потолком, давал возможность хоть как-то оглядеться. Вот откуда пахло сеном и свежестью реки. Я валялся на тонкой подстилке из соломы, а запах близкой реки доносился сквозь прутья решетки, добавляя к нему едва различимые звуки лягушек. Я в темнице. Эта мысль посетила меня, как только я оглядел внутренность каземата. Глубокая шахта какого-то каменного колодца, видимо, уходила далеко под землю, поскольку меня окружала сплошная сырость, холод и все тот же мрак, обрушившийся внезапно в переходе вокзального терминала. Свет от луны выхватывал из темноты каменные стены грубой кладки, покрытой плесенью и паутиной. Кое-как поднявшись и зажмурившись от боли в затылке, Я ощупал рукой внушительную ссадину, сделал несколько шагов в ту и другую сторону и, убедившись, что каменный мешок, в который меня бросили, не превышал 10 квадратных метров, внимательно прислушался. За решеткой раздавались звуки далекого ржания лошадей, скрипа каких-то, очевидно, телег и голоса. Они-то и привлекли мое внимание. Чувствуя, что в душе нарастает паническая тревога, способная захватить все мое сознание. Я начинал осознавать что-то темное и уродливое, завладевшее моим мозгом. Кто-то или что-то пытались с ним бороться внутри обессиленного организма, однако конечного результата я по-прежнему не ощущал. Сразу резануло слух неким несоответствием между нашей повседневной и привычной речью. Пресвятая Дева Мария, куда я попал? Бросившись, морщись от боли к решетке, я изумленно прислушался. Решетка была от меня высоко, метрах в восьми, под самым потолком, но то, что я услышал, заставило остолбенеть на месте. «Скоро появится главный инквизитор. Он-то и займется нашим пленником», — говорил кто-то по ту сторону каменной кладки, очевидно, из охранников. Собеседник кашлянул и, как показалось, мне саркастически усмехнулся. «Он еще не пришел в себя» а когда придет, совершенно не будет понимать, как тут оказался. Голоса удалялись, и я с очевидной ясностью понял, что речь шла обо мне. Следовательно, я пленник. Однако поразило меня другое. Эти неведомые мне охранники, на лектуани, разговаривали между собой на старом, древнеславянском наречии времен Средневековья. Это я слышал, прижавшись к скользкой стене. Мозг тотчас переводил мне это наречие в мое подсознание, словно лингвистический синтезатор, описываемый в книгах многими фантастами еще со времен Айзека Азимова, который и ввел этот термин в одной из своих книг. Иными словами, я слышал древнюю речь и тут же понимал ее в современной ее интерпретации. Что еще можно сказать после такого? Отступив от стены с решеткой, я оглядел свою одежду. Карманы, как я предполагал, были все пусты и вывернуты наружу, словно распотрошенные кишки. Ни бумажника, ни денег, ни документов с мобильным телефоном. Даже часы на руке отсутствовали. Если бы это было банальным ограблением, зачем тогда вести меня в багажнике к черту на куличке, чтобы кинуть затем в каменный колодец, да еще и дожидаться какого-то главного инквизитора? Тут явно было что-то не так. Я еще не сопоставлял мое похищение со встречей в купе, но проблеск далекой догадки уже сквозил где-то на задворках головного мозга. Иначе кому я нужен, собственно говоря? Слово сочетание «главный инквизитор» мне ни о чем не говорило, разве что встречалось в книгах о средневековых пытках и сжиганиях на кострах. Но я-то был сейчас в 21 веке, и о каком инквизиторе могла идти речь? Рассуждая таким образом... Я обошел свою каменную темницу по периметру, снова остановился под решеткой, из которой сочился лунный свет и непроизвольно взялся за ржавую скобу, торчащую из каменной кладки. Взялся и тут же одернул. В свете луны скоба оказалась вся в пятнах засохшей крови. И таких скоб я позже насчитал еще несколько штук. Словно отголоски жутких пыток они торчали из разных мест, на которых висели плети с шипами, железные клещи, внушительные пики и прочие орудия. Едва не сползая на пол от мерзкой тошноты, я с ужасом отскочил, изрядно напугавка пошившихся в соломе крыс. Этого еще не хватало. Господи, да где же я, наконец? Суждено ли мне выбраться наружу? Кто мои похитители и зачем я понадобился какому-то главному инквизитору? Меня дома ждет дочь и любимая супруга, Я никому в жизни не причинял зла и никогда не посещал никаких сект, чтобы мною интересовались представители религии. С точки зрения абсурдной ситуации, я вообще не должен здесь находиться. Мне вдруг захотелось как можно скорее покинуть это страшное место. Не помню, что именно мне пришло на ум, но случилось именно то, что впоследствии я назову первым толчком к своему будущему озарению. Именно с этого момента и началась моя новая, непонятная и таинственная жизнь, жизнь обладателя тех сверхъестественных способностей, какими одарил меня попутчик. Я схватился за скобу, подпрыгнул и повис в пространстве, отчаянно пытаясь опуститься на пол. Уже позже, когда первое ошеломление прошло, и я мог с ясностью вспомнить мои первые попытки парения в воздухе, заставившие меня подумать о незнакомце. Значит, все правда. Я могу парить в пространстве, зависать в воздухе, перемещаться и летать от стены к стене. После нескольких неудачных попыток, ударяясь о камни и распугивая крыс, я все же принял вертикальное положение, мысленно отдавая команды «зависать», «парить», «летать» или «останавливаться», регулируя скорость, насколько позволяли небольшие размеры помещения. Позднее я приловчился настолько управлять своим полетом, что хватало одной мысли — вперед, влево, стоп, замереть, зависнуть. Все происходило мысленно, на уровне подсознания, словно я оказался на метле, когда булгаковская Маргарита впервые вырвалась из города, устремившись к ведьмовскому шабашу. Так или иначе, в тот момент я просто поднялся к ржавой решетке С силой рванул на себя, с удивлением чувствуя, как она поддается моей внезапно взявшейся могучей силе, и через минуту был свободен. Охранников поблизости пока не наблюдалось. То, что я увидел, непривычно спустившись с высоты, заставило мое восторженное ликование полетом слегка остыть, поскольку я еще не совсем понимал, где оказался. Полный анализ происходившей со мной мутации я осознал позже. Когда уже с точностью был уверен, что обладаю теми же способностями, что и мы попутчик в вагоне поезда. В этот же первый и ошеломительный миг я просто приказал себе мысленно вниз, опустился кое-как на землю, нелепо барахтаясь в воздухе, встал на ноги и огляделся. Тут-то меня и накрыло с головой. Каменный колодец представлял собой невысокую башню, уходившую основанием под землю. Сама же башня являлась пристройкой могучего замка из рыцарских романов Вальтера Скотта. В таких башнях обычно томятся прекрасные принцессы, а рыцари Средневековья непременно спасают их от злых чар злобных волшебников. Но это в сказках. Я же, по всем мыслимым и немыслимым законам, находился сейчас в абсолютно реальном, как мне казалось, мире. И замок, очевидно, входил в архитектурный ансамбль туристического маршрута, охраняемый обществом памятников старины Всемирной Организации ЮНЕСКО. Луна светила ярко, и я мог видеть всю великолепную грандиозность нависшего надо мной колоссального комплекса каменных башен, стен, поднятых мостов, острых шпилей и зубчатых карнизов. В узких, прорубленных окнах кое-где теплился зыбкий мерцающий свет отгоревших факелов, А на нескольких стенах развивались флаги с неизвестными геральдической символикой. Замок был средневековым. Он жил, казалось, своей собственной жизнью, был реальным, ощущаемым и вполне процветающим, представший передо мной наяву. За стенами слышались оклики часовых, фырканье сонных лошадей, не кур и отдаленный лай встревоженных собак. Послышались шаги очевидно, тех же охранников, которые обходили участок башни по периметру. Я отступил в тень, притаился и решил выяснить из разговоров, куда же меня к чертям собачьим занесло. Ликование в душе от ощущения полета еще не улеглось, но с этим я решил повременить, пока не буду точно уверен, куда я попал. Дым костри щипал мне глаза, забивался в ноздри, но я стойко решил узнать хотя бы где мой смартфон и остальные вещи, отобранные неизвестными похитителями. Медленно проходя мимо каменной ниши, в которой я укрылся, оба стражника вели неторопливую беседу на средневековом наречии, которая, синтезируясь в моем мозгу, тут же переводилась мне на современный язык. — Скоро должны сменить, — заметил один из них, задрав голову и вглядываясь в лик серебристой луны. — Пойдем отдохнем, выпьем вина, а за этими двоими пускай присматривают другие охранники. — На что о них говорил монах? — Да все одно. Такие же перебежчики из иного мира. Первый был пойман три дня назад, а второго, что еще не пришел в себя, доставили вечером перед нашим дежурством. Оба прибыли к нам из будущего. — Из какого? — Начало двадцать первого века. Но это ты уже и сам слышал, когда застал наших инквизиторов. Причем первый пленник уже был однажды у нас, в гостях. При слове «гостях» охранник хохотнул, очевидно, вспомнив какую-то шутку. Оба незнакомца в средневековой одежде с арбалетами на плечах прошли мимо, шаги утихли, а вместе с ними и голоса. Из их разговора я сделал два очевидных вывода. Первый. Я не одинок, и где-то томится еще один пленник, непонятно каким образом оказавшийся перемещенным из моего века в эпоху рыцарей монахов и инквизиции. Вторым выводом, более насущным, оказалось то, что попутчик в купе и здесь был предельно честен. Благодаря его гипнозу и внушенному мне дару я, как и он, мог перемещаться во времени, правда, еще не совсем понимая, как этим чудом пользоваться. Это придет ко мне позже, вместе с другими озарениями, что отныне я могу пользоваться всеми сверхъестественными способностями, сообразно своим желанием, как, впрочем, и понимать любое наречие тех эпох, куда меня могло закинуть». Пока же нужно освободить второго незнакомого мне пленника и уже сообща думать, как нам выбраться из этого мира. Главного инквизитора, упомянутого охранниками, дожидаться не было желания, и, судя по темнице с орудиями пыток, встреча с ним не предвещала ничего хорошего. Очевидно, эти охранники знали такое, что я и во сне не мог себе представить. Их упоминания о 21 веке и перебежчиках во времени наводили на определенные мысли — что это средневековая эпоха, куда я попал, не такая уж и средневековая, раз обычные, на мой взгляд, стражники с арбалетами разбирались в хронологии грядущих столетий. Откуда им, обыкновенным рекрутам из крестьянского сословия, знать, что собой представляет 21 век, если они, по всем историческим данным, еще и своего-то собственного календаря не имели? Выходит, что кто-то из них ознакомился с моими документами, изготовленными современной технологией печатания? Читали их на современном русском языке? А как же часы и смартфон? Эти-то дьявольские колдовские вещицы уж точно должны были привести их в мистический шок, что хозяин этих диковинок общается как минимум с бесами и демонами потустороннего мира. Приблизившись к следующей решетке, разделенной с моим колодцем глухой стеной, я мысленно и уже целенаправленно приказал себе Вверх, ожидая, что из этого получится. К моему восторгу тело подбросило вперед и, едва не врезавшись в стену, я вовремя застыл, крикнув про себя в смятении: Стоп! Так мало помалу я начинал осваиваться со своим новым состоянием парения в невесомости, как и говорил попутчик, когда он научился подобному феномену от Ариэля, персонажа одноименной книги Александра Беляева. Приблизившись к ржавым прутьям, я тихо поскреб по ним пальцем. Луна скрылась за облаками, и мне повезло в этот момент, что я не отбрасываю тень. «Есть тут кто? Понимаете по-русски?» Более глупого вопроса я не задавал ни разу в жизни. Однако и само пребывание в средневековой эпохе, где ее обитатели разбираются в хронологии двадцать века, выглядело не менее глупым. Удивляться и анализировать буду позже, решил я, когда вытяну этого бедолагу из стен каменного мешка. «Понимаю» к моему удивлению, раздалось из темноты. «Вы один из нас?» «И из кого?» — не понял я, как можно тише выламывая решетку. Я еще в первый раз удивился ниоткуда взявшейся силе, но и этот вопрос я решил отложить на потом. Охранники могли в любой момент завершить обход и смениться новыми, а те уж точно пожелают убедиться, что пленники все еще находятся внутри подземелья. «Раз вы умеете летать, следовательно, вы один из нас». Решетка поддалась, и я свесился вниз и, продолжая балансировать в пустоте, подал незнакомцу руку. Тот подпрыгнул, схватился за запястье, и спустя минуту мы были уже на земле. Не переводя дух и не задавая лишних вопросов, мы тот час метнулись в глубокий ров, по пояс провалились в воду, бросились на другую сторону и благополучно выскочили в кустах со стороны леса. Все произошло быстро, стремительно, бесшумно. Так что охранники и в ус не дули, что мы очутились вне поля их видимости. Только преодолев по девственному лесу несколько километров, когда уже начало светать, мы, наконец, переведя дух, свалились в траву оврага и уставились друг на друга с величайшим интересом. «Будем знакомы», — протянул мне руку вызволенный мною пленник. «Андрей, из твоего мира, твоего столетия, твоей страны, но из другого города». «Спасибо за помощь!» «Алексей, можно Леша?» Едва выдавил я, потрясенный таким совпадением. Он был немного старше меня, в такой же современной одежде, обуви, лукаво улыбался и готов был расхохотаться, если бы не прерывистое дыхание после бега. Видя мою оторопь, он поспешил добавить. «Сейчас все объясню. Но прежде нам нужно где-нибудь укрыться от возможных преследователей, пока мы не покинули этот мир». Снова выражение «этот мир». Я уже слышал его от незнакомца в поезде. «Я знал, что тебя зовут Алексеем», тем временем ответил он, «как только взглянул в твои глаза». «Ты тоже умеешь читать мысли, как и тот попутчик?» «И читать, и путешествовать среди эпох, и становиться невидимым, и перемещаться со скоростью, едва уступающей звуковой. Имею своего зеркального двойника, который способен посещать страницы книг и кадры художественных фильмов». Всеми теми качествами, о которых рассказывал тебе незнакомец. Прости, я уже успел прочесть твои мысли. Только левитации уже не обладаю. Пропала способность. Потому и не выбрался самостоятельно. Ты готов перенести нас обоих по воздуху куда-нибудь подальше в лес, чтобы мы могли развести костер, подкрепиться и решить, что нам делать дальше? ходу я буду вводить тебя в курс дела, поскольку теперь мы с тобой неразлучны, пока не выберемся из этого чертового измерения. Изме — Измерение? — запнулся я, икнув от напавшего на меня столбника. Да, измерение. Давай, Леша, бери меня в охапку, я повисну на шее. Мысленно отдай команду взлететь и помчались отсюда прочь, пока нас не обнаружили. Так и оказались мы вдалеке от призрачного замка. Спустя несколько часов мы уже сидели у костра, подкрепляясь жареным диким зайцем, которого Андрей поймал буквально голыми руками, метнувшись за ним молнией и свернув шею в долю секунды. Одна из способностей чудесного дара, отметил я про себя. Пока разводили костер, он успокоил меня, что преследователи в эту часть леса не сунутся. Отчего у него была такая уверенность, он объяснит позже. В начале знакомства. Я узнал, что Андрей обладает теми же генетическими изменениями организма, что и мой несостоявшийся знакомый в поезде. Не женат, детей не имел, считал себя закоренелым холостяком до мозга костей, что не мешало ему периодически встречаться с женщинами. Эту чудуковатость в его возрасте я отнес за счет какой-то семейной тайны и благодаря своему воспитанию и чувства так-то не стал его расспрашивать. Захочет поделиться позже. Сейчас меня интересовало другое. Кто он? Кто я? Кто мы? Кто тот попутчик в купе вагона? И каким таким макаром, чертям собачьим, меня преследуют люди Средневековья?» Уплетая горячие куски зайчатины, он начал свой рассказ. «Во-первых, мы с тобой являемся носителями генетической мутации, произошедшей с нами благодаря внушению или внутреннему гипнозу. Таких, как мы, еще несколько человек — Точно не знаю, с ними еще не знаком, но слышал от инквизиторов, что нас около восьми человек. Есть девушка. У того профессора был не один генетический эксперимент, и твой попутчик был не первым, но, очевидно, последним, раз видел его обожженный труп. Будем называть их проводниками, поскольку и мой незнакомец пожелал остаться инкогнито, с той лишь разницей, что подсел ко мне не в поезде, а в театральной ложе, когда я посещал оперу «Кармен». По всей видимости, когда начинали угасать их способности, они спешили передать их первым попавшимся людям, имея в критериях лишь подходящий возраст, относительное здоровье и поверхностный взгляд, что ты не преступник, бомж или наркоман. Я тоже угасаю постепенно, поскольку обладаю этим даром намного дольше тебя, поэтому и не смог самостоятельно подняться к решетке. На этот альтернативный отрезок эпохи, куда нас приволокли младшие инквизиторы, Есть ничто иное, как одно из тысяч измерений, существующих в пространстве и наслаивающихся друг на друга, переплетаясь между собой бесконечным символом восьмерки Мебиуса. Пока ясно выражаюсь. Я подкинул ветки в костер. День перевалил за полуденную отметку. Могучий лес жил своей чистой, нетронутой цивилизацией жизнью, словно сошел с полотна известного художника Шишкина «Утро в сосновом бару». С той лишь разницей, что... Пролетая над лесным массивом, мы не встретили ни одного медведя, зато количество газелей, косуль, диких кабанов, лисиц и прочей живности описать было невозможно. Это был действительно лес Средневековья. Я проще пойму, если ты мне прежде всего объяснишь, где мы находимся и от чего на нас идет охота этих, как ты выразился, инквизиторов. «А потом ты уже мне растолкуешь мое собственное место в этой истории, а также разложишь по полочкам информацию о пространствах и параллельных измерениях». «Хорошо», — откликнулся он, улыбаясь. «Прежде всего, забудь о документах, часах и телефоне. Ты их больше не увидишь. Эти ребята любят коллекционировать подобные вещицы из будущего. Меня они тоже обчистили, причем уже второй раз». «Как второй?» «Я бывал у них прежде». Вычислили, схватили, кинули в темницу. Но тогда я еще имел способность парить в высоте, потому и бежал. В этот раз они уже знали о моем бессилии в левитации, поэтому не связали. Но появился ты. Ясно. С этим все. Давай дальше. И Андрей, умоляюще посмотрел я на него, однако не успел выразить свою просьбу, как он ответил. «Знаю, знаю. Супруга ждала на ужин. Дочь вернулась из художественной школы, а тебя все нет, верно?» «Не забывай, я читаю твои мысли. Рискну тебя разочаровать, что с возвращением домой тебе тоже придется повременить. Итак, слушай дальше. Меня словно отрезало от всего того, что я считал реальностью своего мира. Андрей рассказывал, а я слушал его с открытым ртом, на время забыв о супруге, дочери, о своем положении в обществе и своей прежней жизни. По его словам, выходило, что такие, как мы, получив в дар сверхъестественные способности, могли летать, становиться невидимыми, ускоряться в пространстве в несколько сотен раз относительно окружающей среды, посещать исторические эпохи, обладать гипнозом, читать мысли, отправлять своих зеркальных двойников на страницы книг, присутствовать в кадрах любых кинофильмов. И все это – Мы могли проделывать без особых усилий, стоило только мысленно отдать ту или иную команду своему мозгу. По сравнению с нами, как он в шутку заметил, очередной выдуманный супермен Голливуда оказался бессильным насекомым на фоне генетического монстра. И вот я среди них, девятый по счету. Так сложились звезды в небесной канцелярии, что незнакомец в поезде подсел именно ко мне. А уж каким образом он выбрал меня, Андрей терялся в догадках. Так или иначе, за нами непрерывно идет охота, поскольку эти общества, как они сами себя называют инквизиторов, разбросаны по бесчисленным измерениям, имея в своем генетическом арсенале такие же возможности, что и мы. Точнее, только главный инквизитор и его ближайшие помощники. Младшие инквизиторы, охранники, стражники, ликвидаторы, как они себя называли, обладают только самой малой их частью. Охранники, к примеру, Могут лишь гипнотизировать и слегка замедлять время вокруг себя. На этом их возможности исчерпываются. Вот почему Андрей хотел поскорей убраться подальше от замка. Если бы наш побег обнаружился в самом начале, охранники вполне могли ускориться в несколько раз и догнать нас еще прежде, чем мы углубились в лес. Сюда им путь заказан, поскольку силовое поле, накрывающее их форпост в виде средневекового замка, далее рва под мостом не распространяется. Стражники обладают еще и своими двойниками, но для чего они их используют, он пока не знает. Дальше, по иерархической лестнице, идут младшие инквизиторы. Эти уже могут читать мысли. Ликвидаторы перемещаются в эпохах. Остальные семеро перебежчиков, как называют нас инквизиторы, находятся кто где, и все в плену. О них он расскажет отдельно. Выходит, мы сейчас в ином измерении? Да. Покинув границу рва и силового купола, мы переместились в одно из тысяч других пространств, которые вокруг нас с тобой переплетаются в бесконечную восьмерку Мебиуса. Слыхала такой? Откуда начинаешь движение? К той точке возвращаешься. Только уже по иному маршруту параллельного измерения. Твоя жена Лена и дочь Яна, твоя квартира, работа, прежняя жизнь и даже твое рождение с детством все это присутствует где-то рядом с замком, с этим лесом, с нашим костром, только в параллельном мире гигантского гиперпространства. Казалось бы, протяни руку, проткни пальцем одну из тысяч границ очередной альтернативной реальности, и ты дома. Но не так все просто. Измерения переплетаются между собой, наслаиваются друг на друга, меняются местами, обмениваются эпохами, перемещаются целыми геологическими пластами, в то время как мы остаемся прежними, с той лишь разницей, что обладаем даром генетического эксперимента. Не знаю, что сотворил со своими пациентами тот профессор при его опытах, но то, что проводников было восемь, как и нас, я слышал от самих инквизиторов, когда попал к ним первый раз. Теперь появился и ты, девятый, а с тобой исчез последний из пациентов профессора». Они засылают своих ликвидаторов в наше реальное время, чтобы те доставляли нас сюда или в какие-то другие форпосты, расположенные в иных узлах параллельных пространств. В одном измерении это могут быть замки, в другом, к примеру, помещение под синематограф в конце XIX века, в следующем это может быть какой-нибудь собор, в следующем дворец Цезаря, если общество инквизиторов находится в эпохе Древнего Рима. Форпосты раскиданы в эпохах шумеров, Вавилона, Киевской Руси, Екатерины Великой, Наполеона, Дикого Запада и прочих-прочих-прочих. Где-то там и наши пленники, которых я еще не знаю, но слышал о них по разговорам младших инквизиторов. Возможно, нам с тобой уготована некая таинственная миссия. Какая? Вызвали их оттуда. Они же все из нашего с тобой времени. Девушка, интересуешься? Впервые пошутил я, но тотчас спросил более серьезно. На кой бес мы нужны этим чертовым инквизиторам? Мы им что, жить мешаем? Этого я и сам не знаю, минуту помедлив, ответил Андрей. Очевидно, мы являемся для них какой-то своеобразной помехой, раз можем попадать в альтернативные миры книг и фильмов, путешествуя из эпохи в эпоху. Возможно, таких, как мы, существует еще великое множество, находящихся в разных временах и разных измерениях. Вот они и подчищают эти альтернативные пространства, захватывая таких людей в плен. Я видел кровь на скобах в своем каменном мешке. Кровь не из этого измерения. Замок-то старый, в нем по-прежнему живут люди 15 или 16 века, продолжая пытки над ведьмами и колдунами во времена Инквизиции. Только существуют они с нами как бы параллельно. Силовое поле энергетического купола скрывает нас от них, а их от нас. Инквизиторы находятся в замке с тем же успехом, что и сами обитатели со своими лошадьми, конюхами поварами, простым людом и домашней живностью. Но мы не видим их, а они нас. Мы с тобой во время плена находились в эпоху Инквизиции, а сейчас в лесу находимся совсем в ином пространстве, которое переплелось в узел с тысячами других. Отсюда и название того общества, куда мы были тобой доставлены. В других измерениях эти «чистильщики», как я их назвал, именуют себя по-другому. «Возможно, на Диком Западе это какое-то общество бледнолицых ковбоев», — хохотнул он, и я понял, что у нас обоих поднялось настроение после великолепно прожаренного зайца. «Вероятно, в других эпохах, где находятся наши товарищи по приобретенным способностям, эти общества чистильщиков охотятся и за другими представителями перебежчиков, только существующих уже в иных альтернативных измерениях». Он усмехнулся. «Я тебя не слишком запутал?» Признаться честно, я и сам не до конца понимаю эту кухню с иными пространствами, антимирами и альтернативными реальностями, зная только, что их десятки тысяч, сообразно прошедшим эпохам. Плюс добавь сюда те измерения, которые просто идут параллельно нашей с тобой реальности. А уж сколько их в окружающем нас космосе и представить трудно». Он потянулся и глянул в небо на заходящее солнце. однако, нам с тобой следует выспаться». Завтра я научу тебя пользоваться твоим чудесным даром. Сделаем несколько тренировок, чтобы ты привык к своему новому состоянию. Переночуем второй раз, проснемся, и уже тогда будем думать насчет дальнейшего своего существования. Как раз и решим, что нам делать и куда податься в первую очередь, извлекая наших безвестных товарищей из плена. Я намерен прежде всего найти ее девушку. Кто бы сомневался, заметил я, растягивая рот в улыбке. Так состоялось наше первое знакомство с Андреем, парнем из моего реального мира и моего настоящего времени. Он оказался вполне уютным приятелем в плане нашей дальнейшей дружбы. Изготавливая из веток некое подобие шалаша для ночлега и укладываясь спать, я спросил напоследок, прежде чем провалиться в грезы. — А как же моя жена с дочкой? — Не переживай. Если все закончится благополучно, то вернешься к ним, словно и не исчезал вовсе. От вокзала такси доставят тебя домой, они не заметят разницу во времени. Ты вернешься в то же время к той же точке подземного перехода, откуда тебя забрали ликвидаторы, а огрев дубинкой по голове. Согласившись мысленно с таким подходящим вариантом, я задал последний вопрос. И в каких эпохах ты побывал, прежде чем попасть к ним в плен второй раз? — Об этом мы поговорим завтра, — зевнул он. Когда буду учить тебя правильно летать, становиться невидимым, ускоряться в пространстве, читать мысли и извлекать своего зеркального двойника из иного измерения по своему желанию, а не тогда, когда ему вздумается посещать твой мир. Он улыбнулся. На том и уснули. Утро застало нас свежими, выспавшимися и бодрыми. Голова, похоже, прошла, удивляя меня таким быстрым восстановлением сил. Утренний лес дышал своей девственной чистотой, воздух был прозрачен и свеж. За ночь нас никто не тревожил, удивляя меня второй раз отсутствием хищников вокруг ночного костра. Лесные звери словно чувствовали наше превосходство над окружающим миром. Андрей уже колдовал у костра, и пока я ходил умываться к ручью, обрадовал меня восхитительным завтраком. Мои глаза стали похожи на чайные блюдца, когда он мне объяснил причину столь быстрого приготовления. Пока ты просыпался, и твой организм работал в режиме реального времени, я мысленно включил, так сказать в скобках, свою способность ускоряться, метнулся, как молния к стае фазанов, схватил одного и, ощипав долю секунды, пожарил его на костре по реальному времени это заняло около часа, а для тебя и остальных обитателей этого измерения все случилось за какие-то секунды. Но поперхнулся я, чувствуя ощущение голода. Я даже не заметил, как ты отлучался. Проснулся, заметил тебя у костра, пошел к ручью. Вот тогда я и успел все сделать. Ничего необычного не заметил, возвращаясь к шалашу. Показалось, словно мимо меня пронесся ветер, и тут же стих. Какое-то зыбкое марево в виде неясного фантома. Это был я. Победоносно поднял он вверх большой палец. Пока ты возвращался к костру, я успел придушить и ощипать птицу, прожарить ее на костре и подать к столу. Делая последние шаги к нашему импровизированному лагерю, ты мог уже чувствовать запах жареного мяса. Точно, ошарашенно воскликнул я. Мне еще почудилось, что ты как-то внезапно застыл после убыстренной киносъемки. Как стоп-кадр в фильме. Это и есть, Леша, наша с тобой способность ускоряться. Ты увидел меня в момент моего возврата из состояния телепортации, как я ее называю. По сути, это на одно и то же, если брать за основу отрезок времени в долю секунды, когда ты можешь перемещаться со скоростью звука относительно окружающей среды. Так и будем далее называть этот дар, привитый нам гипнозом. Телепортация. Протянул он по слогам. Ты вскоре овладеешь им, когда мы начнем после завтрака тренировки. — А сейчас прошу за стол, — улыбнулся он. Однако ждать тренировок не пришлось. В этот момент и произошло первое событие, заставившее меня поверить в свою сверхъестественную силу, оценив ее, прежде чем я смог испугаться. Внезапно на поляну из кустов выскочил взявшийся неоткуда дикий кабан огромных размеров, свирепый взгляд и внушительные клыки которого заставили меня броситься к спасительному дереву, перед этим зарав от ужаса. «Влезай за мной! Этот вепрь может растерзать нас своими клыками!» Но удивительно. Мой новый приятель не сделал ни шагу. Кабан, у которого клыки были похожи на зубы экскаватора, на мгновение застыл в нерешительности, очевидно, выбирая ближнюю к нему жертву, и со всей прытью кинулся к нему. Тогда-то и сработал у меня инстинкт помощи ближнему, совершенно не понимая, что я делаю. Мое тело внезапно взмыло вверх, стремительно спикировало к земле и зависло в полуметре от свирепого зверя. Не ожидая от меня такой прыти, клыкастый вепрь на миг оторопел, будто размышляя, по какой причине это двуногое существо парит в пространстве вопреки всем физическим законам природы. Дальше я осознать ничего не успел. Воздух вокруг сгустился до кисельного состояния, животное обездвижилось и застыло на месте, когда уже готово было подцепить Андрея своими клыками. Абсолютно не понимая, что я делаю, я схватил его в охапку и с силой швырнул в сторону, но промахнулся. Андрей стоял уже в стороне от меня и едва не хохотал от моего оторопелого вида. Кабан все еще находился без движения, будто впечатался в пространство, ставшее похожим для него на цементный раствор. «Молодец — Молодец! — воскликнул он. — Одной тренировкой меньше. «Что — Что? — запнулся я, изумленными глазами таращась на застывшего зверя. — Что произошло? — Ничего особенного. Хохоча дал волю Андрей своим чувствам. — Ты самопроизвольно ускорился? — Подсознательно. — Без какой-либо мысленной команды мозгу. Почуяв опасность, твой организм выдал порцию мощнейшего адреналина, а вместе с ним и способность молниеносно передвигаться в пространстве. Ты и сейчас в нем находишься, пока видишь, что зверь остается застывшим в прыжке. Он подошел сзади, к неподвижной огромной туше, поднял с земли увесистую ветку в виде дубины, со всего размаху всадил вепрю по заду и отступил в сторону. Отпустим его во свояси Зверь и не заметит нас, получив чувствительный удар. А что делать мне? Все еще с опаской смотрел я на волосатого, черного, всего в бородавках монстра. Смрадный запах, исходящий от него, мог свалить кого угодно. Яростные, налитые кровью глаза медленно, очень медленно поворачивались в мою сторону. Еще секунда, оторопь пройдет, и зверь кинется на меня. — Что мне делать? — крикнул я обреченно. — Отключайся. — Как? — Мысленно считай, что это как раз тренировка. Подай мозгу условный сигнал, который затем будешь использовать постоянно. Ну, Скажем, прикажи мысленно отключиться». «Отключиться!» — выкрикнул я, от чего он рассмеялся еще веселее. «Да не ори! Не в пространство! Скажи это внутри себя!» Дальше произошло совсем уже невероятное. Воздух вокруг меня внезапно рассосался, дунуло стремительной струей ветра, Кабан как-то испуганно взвизгнул, захрипел и, не разбирая дороги, ломая кусты, умчался прочь, оставив после себя нестерпимую вонь застоявшейся плоти. Все было кончено за секунду. Зверь от боли визжал еще долго, постепенно удаляясь от нас среди вековых сосен и дубов. Так прошла моя первая, незапланированная тренировка, во время которой я осознал, что могу перемещаться в пространстве с бешеной скоростью ходя по своему желанию в состояние ускорения Окружающий мир был прежним Время в нем текло по своему расписанию А я, обладая чудесным даром, мог перемещаться сквозь него со скоростью, не уступающей скорости звука Все просто несколько часов беспрерывных тренировок, где Андрей командовал, а я следовал его указаниям, мы сообща достигли постепенного результата, когда я, наконец, без ошибок и синяков мог более-менее похвастаться итогом проделанной работы. Падая, ушибаясь, теряя контроль над телом и ругаясь, на чем свет стоит, мы, тем не менее, упорно и добросовестно приближались к намеченной цели. Цель заключалась в том, чтобы я к концу вечера мог самостоятельно управлять своим организмом, включая и отключая мозг по своему усмотрению. Во-первых, мы придумали условные команды, которые я должен был выучить, пользуясь ими в дальнейшем. Расшибая локти и коленки, стукаясь головой, я взмывал к верхушкам деревьев, посылая мысленные команды «вверх», «вправо», «вниз», «стоп», Тем же образом мы использовали эти команды при перемещениях в пространстве, а когда я научился становиться невидимым, в моем мысленном арсенале добавились команды «невидим», «отключиться», «прозрачен», «растворен» и прочее. При вызове своего зеркального двойника я использовал мысленный импульс в мозг «возникни», «исчезни», «появись», «будь рядом». Андрей заливисто смеялся, когда мой двойник, так же, как и я, чертыхаясь, исчезал, появлялся или следовал за мной, как тень, материализуясь в пространстве в виде зыбкого колыхающегося силуэта. Этот виртуальный фантом был виден только нам, остальные обитатели леса его не замечали. Обретя способность растворяться в воздухе, я взмывал гнездам птиц, замирал в метре от них и, о чудо, они меня не видели. Вот это поистине было потрясающим. К вечеру я уже настолько овладел своим чудесным даром, что мог беспрепятственно подбираться к бурсукам и, будучи невидимым, ради забавы хватать их за хвост. Бедные животные с испугом уносились прочь, оглядываясь на абсолютную пустоту, которая их потревожила. Нам нужен был ужин. Пожалуйста. По указанию Андрея я вошел в стадию ускорения, стремительным рывком преодолел два километра до реки, схватил копошащуюся в камышах выдру, острым камнем распотрошил ее, насадил на толстую ветку, прожарил, подал к столу и позвал своего наставника. Все это заняло не более двух секунд. Белка, прыгающая с ветки на ветку, еще не успела добраться до своего дупла, а мы уже сидели у костра, уплетая горячие куски благоухающего мяса. Таким образом, К концу дня я овладел почти всеми сверхъестественными способностями, которыми снабдил меня незнакомец в поезде, и не последнюю роль в этом сыграл мой новый приятель. Мне решительно нравился этот парень. Казалось, мы знакомы с ним целую вечность, а ведь прошли только сутки, как я вызволил его из каменного колодца, помогая мне, подсказывая, Ругая или тыкая носом, он неизменно смеялся, показывая тем самым свое дружелюбное расположение ко мне. Видимо, я его тоже устраивал по каким-то причинам, иначе зачем ему было возиться со мной, теряя драгоценное время, вместо того, чтобы тут же отправиться вызволять своих товарищей. Точнее, только одного из них. И это, разумеется, была девушка. Незнакомая нам, виртуальная, не имеющий даже определенного образа в наших предположениях. То, что она была молодой и очаровательной, Андрей узнал из слов младших инквизиторов, когда они, беседуя между собой, посещали ее прежнюю темницу. И вот настал момент, которого я ждал с нетерпением. «Похоже, мы сделали отличную работу», — заключил он, сидя у костра, прислонясь спиной к дереву. «Ты считаешь?» Да. Судя по последним результатам, ты уже более-менее овладел генетическим даром. Сейчас напоследок закрепим, чтобы наверняка удостовериться в положительном результате. Готов? Я поднялся. Итак, по порядку. Вызови двойника. В тени кустов, в красном закате, зашедшего за горизонт солнца, тотчас возник зыбкий силуэт, поразительно похожий на меня, как две капли воды. Он безмолвно повторил все мои движения, и, нисколько не обидевшись, пропал в своем измерении, получив от меня мысленную команду исчезнуть. — Хорошо, — удостоверился Андрей. — Телепортация. Я мгновенно пропал и тут же возник перед ним в долю секунды, держа в руках великолепного сама, который хватал воздух разинутой пастью, куда мог поместиться трехколесный детский велосипед. — Как поймал? — Руками, разумеется. Удочек и сетей-то нет. — Долго. Минут двадцать. Сначала поджидал, потом ускорился, нагрел по голове камнем, придавил и вернулся. Сколько меня не было? Секунду. Отличный результат. Будет чем позавтракать. Сейчас закончим и прокоптим его на дыму. Готов? Да. Гипноз. Я уставился взглядом в уже потухшие глаза мощной рыбины, мысленно отдав команду, чтобы она ожила, и сом тут же забился хвостом в траве, разбрызгивая вокруг себя фонтан слизистой воды. Что внушил? А жить? Выходит, на зверей, птиц и рыб гипноз тоже действует? Да, на все, что имеет собственный мозг. На медузу, к примеру, не подействует. А ну-ка, внуши мне что-нибудь, только не из ряда вон выходящее, хохотнул он. Танцевать я не умею. Я впился в его глаза своим гипнотическим взглядом, чувствуя, как у самого в мозгу зашевелилось что-то непонятное, заставившее меня зажмуриться. «Взлети!» — приказал я ему. Андрей беспомощно забарахтался в воздухе, сделал два-три кувырка и шмякнулся в траву, охнув от неожиданности. «Спасибо, конечно, но этот дар у меня уже утерян. Возврату не подлежит. Однако удалось же». Я покраснел от удовольствия, словно рак в кастрюле с кипятком. Впрочем, для рака это удовольствием не было. Хорошо, пойдем дальше. О чем я думаю? Вонзившись мысленно в его мозг, я вдруг увидел выдуманный им образ очаровательной незнакомки. Мог бы и не спрашивать, — ответил я, хохотнув в свою очередь. Она теперь будет сниться тебе по ночам. Вот ядрит, — выругался он. Хотел подумать о чем-то другом, а вышло все, они же. Ладно, с этим тоже все в порядке. Теперь исчезни. Не видим, приказал я мысленно. Появись. Я предстал перед ним, а он расплылся в широкой улыбке. Грандиозно. За один день. Знаешь, сколько мне потребовалось времени? Почти год. Правда, меня никто не учил. И я доходил до всего постепенно, шаг за шагом. А у тебя это вышло благодаря мне. Выходит, не зря ты меня спас. Мы оба рассмеялись. Летать ты уже можешь и без меня. А теперь последнее, закрепляющее, самое важное. Готов? Ты о перемещениях во времени? Да. Куда бы хотел попасть, ну, скажем, на пару минут, и тут же вернуться назад? Я надолго задумался. Разумеется, первый раз я буду тебя сопровождать, подбодрил он. Смелей. Выбирай любое время и любую эпоху. Прошла минута, прежде чем я решился. Хочу попасть к себе, когда я был молодым. Хм, удивился он. А сейчас ты что, старый? Нет, ты не понял. Хочу увидеть себя тем, кем я был прежде, перед свадьбой. И Лену хочу увидеть той, еще молоденькой, когда мы только начинали встречаться, когда я пришел из армии. а, -а, -а протянул он. Ясно. Ностальгия? Вроде того, я увижу себя самого и будущую супругу. Конечно. У меня появилось щемящее чувство неги, какое бывает, когда вспоминаешь что-то теплое, приятное и хорошее, ускользнувшее со временем от тебя навсегда. Словно вся молодость пронеслась у меня перед глазами. Встреча в парке, первый поцелуй, первое ощущение любви, что эта прекрасная женщина останется со мной до конца жизни. «Свадьба», «Рождение дочери», «Счастье совместной жизни», «А дальше...» Стоп, оборвал я свои мысли вслух. «А если я наткнусь на самого себя и встречусь с Леной, еще молодой, и они меня узнают?» Встречи не будет. На чего такая уверенность?» «Все просто, Леша. Если встреча произойдет, тогда ты помнил бы о ней и поныне. Парадокс временного континуума создал бы петлю Мебиуса, которая отложилась бы в твоей памяти... На все последующие годы. Ты бы сейчас помнил, что когда-то, давно, в один из дней твоей обеспеченной тогда молодости, тебя, или вас с Леной, что одно и то же, повстречал некий повзрослевший незнакомец, поразительно похожий на тебя, как две капли воды. С поправкой на время, разумеется. Но ты ведь этого не помнишь, верно? Что-то неуловимое, давно забытое и отброшенное в памяти за ненадобностью просквозило на миг в моем сознании, пытаясь вырваться наружу. Зыбкое видение было настолько неясным и стремительным, что я не мог удержать его подле себя. Так улетучивается прекрасный сон при утреннем пробуждении, когда ты всеми силами пытаешься его сохранить, но он исчезает прочь бесследно. Видение чего-то до более знакомого, уже давно забытого и ускользнувшего посетило меня за секунду, и тот час исчезло. «Не помнишь?» повторил он с нажимом. Моя уверенность куда-то испарилась. Андрей, сидевший у костра напротив и читавший в этот момент мои мысли, озабоченно встрепенулся. Брови его поползли вверх. — Братец, да тут парадоксом Мебиуса попахивает. Или все же была встреча? — Не знаю. Как-то все зыбко и ускользающе. Не уверен. — Что-то вспомнил я, в отличие от тебя, кое-что успел уловить. — Что? — подался я вперед, в своем внезапном порыве я едва не угодил ногой в костер. — Что ты увидел? Ну, — А вот это мы и выясним с тобой, отправившись назад в дни твоей молодости. И наступила тишина.